«Как такое может быть?» а «Что-то не так?» «Нет, ничего. Я просто говорил сам с собой. Извините, что вы меня услышали и забеспокоились». Айнс мгновенно возобновил актёрскую игру. Будь у него человеческое тело, его бы сейчас бросило в холодный пот. Староста просто сказал. «А, ясно». И дальше не спрашивал. «Или может он и так считал заклинатели странными?» Айнзу это было бы выгодней. Вам приготовить попить? А нет, меня не мучает жажда. Не тревожьтесь. Жена старосты уже вышла из дому. Ведь много чего нужно было еще сделать. В доме сейчас были лишь староста и Айнс. Сперва Айнс спросил о соседних государствах. Оказалось, что он никогда даже не слышал об упомянутых старейшиной странах. Он умственно подготовился, сказал себе, что его ничего не удивит но когда это услышал, все равно удивился. Поначалу Айнс представлял себе, что этот мир базируется на знаниях Игдрасиля. Раз тут можно было пользоваться магией Игдрасиля, наверное, он как-то связан с Игдрасилем. Однако услышанные названия не имели к игре никакого отношения. Соседние страны были королевством Реэстис, Империя Богоруд и Слейновская Теократия. В скандинавской мифологии и в Агдрасиле таких названий не появлялось. Его глаза метались по комнате, а сам он дрожал. Айнс положил руки в перчатках на стол и едва сумел сохранить равновесие. Он уже знал, что прибыл в странный мир, и умственно к этому приготовился. Но было невозможно не удивиться. Удар был тяжелее, чем он ожидал. Впервые с того времени, как тело стало нежитью, Он ощутил такой большой удар. Пытаясь оставаться спокойным, Айнс вспомнил название тех соседних стран и где они расположены на карте. Ближайшие были королевство Рейстис и империя Богород. Эти две страны разделяли Азерлистские горы. К югу от гор находился обширный лес, принадлежавший королевству. это деревня и близлежащий город-крепость располагались на границе леса. Эти две страны часто воевали между собой. Почти каждый год в глуши недалеко от города-крепости происходили стычки. На юге располагалась Слейновская теократия. Если нарисовать круг, а в нём перевёрнутую букву Т, она и будет границей стран. Может, такое объяснение немного расплывчато, но так понять проще. Королевство Рейстис слева, империя Богоруд справа, и Слейновская теократия снизу. Похоже, были и другие страны, но староста знал лишь эти три. О политических событиях староста маленькой деревеньки и подавно не знал. А это значило «я оказался полным дураком». Лишь потому, что на доспехах рыцарей был символ империи Богоруд, староста предположил, что это Богорудские рыцари. Но раз это место граничит и со Слейновской теократией, Они также могли быть и замаскированными слейновскими рыцарями. Отпускать всех рыцарей было ошибкой. Хотя бы одного нужно было попридержать, чтобы задать вопросы. Но уже слишком поздно сожалеть. Если это и вправду сделала слейновская теократия, ему, наверное, стоит предупредить империю. Ну а что до королевства, раз крестьяне были спасены, всё должно быть в порядке. Айнс глубоко задумался. В этот мир попал лишь он один? Невозможно. С очень большой вероятностью сюда попали и другие игроки. Может быть даже Хирохера. Следующим шагом следует решить, что делать на случай встречи с другими игроками. С точки зрения японца, если сюда перенеслись другие игроки, им следует держаться вместе. Когда такое случилось, лучше друг с другом сотрудничать. Пока это не касается Айнс Ол Гоун он пойдёт на любые уступки. Но была одна единственная трудность – его могут посчитать врагом. Хотя вероятность этого очень маленькая, она не равна нулю. Айнс Олгуон всегда играли роль плохих парней, часто охотясь на других игроков. В итоге многие их не любили. Не было ясно, исчезла эта обида или нет. Возможно, некоторые движимые гневом и ненавистью Даже попытаются его предать в руки правосудия. А чтобы его не ненавидели, нужно попытаться в окрестностях Назарика не вести себя враждебно. Если он устроит резню местным жителям, в особенности невинным людям, это, скорее всего, разъярит других игроков, не потерявших человечности. Конечно, если он предоставит вескую причину, дело может обернуться совсем по-другому. Например, если он спасет крестьян, Все будущие действия должны быть основаны на достоинстве, а не на удобстве. Другими словами, в следующий раз, может быть, ему придется делать то, что он не хочет, но что нужно. Тем не менее, если к Айнсу Алгуун из-за прошлого все равно будут относиться враждебно, битва будет неизбежна. Так что на этот случай ему придется придумать меры противодействия. Если противниками будут около 30-100 уровневых игроков, боевой мощью великого скалепа Назарика он сможет легко их сокрушить. А поскольку он еще и предметы мирового класса будет использовать, Назарик превратится в неприступную крепость. Если враги будут такой же силы, как те рыцари, отразить нападение будет еще легче. Но, как можно себе представить, сражаться в крепости без подкрепления будет очень невыгодно. Используя предметы мирового класса Айнс Уалгуун, можно легко всех убить. Но каждый раз, когда он будет высвобождать максимальную силу предмета, у Айнса будет понижаться уровень. Если он будет ими отражать каждую атаку, в один прекрасный день не сможет их использовать. Айнс понимал, как это просто – делать ошибки или что-то не замечать, если сосредоточен лишь на битве. Но он не был ребенком он еще до начала сражения примет во внимание худшие сценарии. Так он сможет придумать контрмеры еще до того, как проблему возникнет. Если бы он хотел просто жить, ему не надо было бы так много думать. Он просто мог бы как животное жить в лесу. Но из-за силы и теперешнего гордого имени он не мог себе этого позволить. Если он хочет жить со всеми в мире, просто нужно импровизировать. Как встречать бой в будущем? Нужно должным образом расширять свою военную силу. Затем собирать информацию об этом мире, в том числе любые новости о других игроках. Этого должно быть достаточно. Что-то не так? Нет, ничего. Просто мои предположения оказались не такими, как реальность. Так что я немного забылся. Вы можете мне поведать ещё что-то? А, да, хорошо. Староста начал говорить о монстрах. Этот мир был похож на Игросиль в том, что тут были монстры. В лесах водились магические звери. В особенности много их было вместе под названием «Лес Мудрого Короля». Также были гномы, лесные эльфы или феи, гоблины, орки, огры и другие полулюди. Где-то полулюди даже основали свою страну. Были и те, кто называл себя «искателями приключений». Они получили награду за уничтожение монстров. Среди Искателей Приключений попадалось много заклинателей. В городах также были гильдии Искателей Приключений. Кроме того, похоже, можно собрать информацию в городе-крепости Эронтелл. По словам старосты, Эронтелл – самый большой ближайший город. Хотя ей было неясно, сколько там живет народу. Как раз подходящее место для сбора информации. Хотя староста поделился полезной информацией, многое он не знал. Чтобы это понять, быстрее будет просто послать кого-то это проверить. И, наконец, язык. Хотя это, похоже, иной мир, странно, почему они понимают японский. Так что Айнс внимательно посмотрел на рот староста и понял, что он говорит вовсе не по-японски. Не было похоже, что так шевеля губами он выговаривает японские слова. Следует позже поэкспериментировать. В общем, похоже, люди этого мира однажды съели некое растение под названием «переводческий коньяк». Просто было неизвестно, кто им это растение отдал. Похоже, слова автоматически переводились, прежде чем их услышит собеседник. А раз все понимают друг друга, то, может быть, возможно говорить с другими видами. Например, с собаками или кошками. Единственной проблемой было то, что никто не знал, почему всё было именно так, с чего всё началось. Но почему-то староста не находил в этом ничего странного, будто это нечто совершенно обыденное. Другими словами, это здравый смысл этого мира. А раз это магический мир, не так уж и странно, что в нём совсем иной здравый смысл. Здравый смысл, которому он учился всю прошлую жизнь, в этом мире был совсем другим. Это гибельная проблема. Если он не узнает лучше этот мир, то вполне может в будущем совершить роковой промах. Отсутствие здравого смысла – определённо плохая черта. А Айнзу как раз сейчас его недоставало. Нужно было подумать о решении, но ничего хорошего на ум не приходило. Может просто выбрать первого встречного и заставить выложить все общие принципы этого мира? Конечно нет. Видно, оставался лишь один выход. Похоже, придётся немного пожить в городе. Многое будет требовать знания об этом мире. Также было важно понять магию этого мира. Уж слишком много нужно знать. Погружённый в мысли, Айнс услышал, как к дверям с той стороны приближаются тихие шаги. Хотя шаги были тяжёлыми, время между ними указывало на то, что человек идёт не быстро и никуда не спешит. Как только Айнс повернулся к двери, кто-то постучал. Староста машинально посмотрел на Айнза Поскольку ценой за спасение жизни было объяснение всего, он не смел уходить без его разрешения. «Можете идти. Я все равно хотел сделать перерыв. Так что не имеет значения, уйдете вы или нет». «Я очень сожалею». Староста любезно кивнул в извинениях, поднялся и пошел к двери. Там показался крестьянин, он сразу посмотрел на старосту, а потом на Айнза. «Староста, прошу прощения, что тебя беспокою, когда ты говоришь со своим гостем, но похороны готовы». «Ох...» – староста перевел взгляд на Айнза, будто проси разрешения. «Мне все равно, я не возражаю. Благодарю вас. Скажи всем, я сейчас буду».